Глава 19 Олег Дерешев завершал обход территории, дойдя до замка. Стена, у которой он остановился, являлась стеной крыла для прислуги, и многие окна были сейчас приоткрыты, чтобы впустить в комнаты немного свежего воздуха. Проходя мимо окон, Олег мог с уверенностью определить, кто живёт в каждой комнате. Тонкое обоняние оборотня позволяло ему определять это без особых проблем. В одного окна он остановился. Донёсшийся до него запах заставил зверя внутри заворчать, а самого Олега слегка напрячься. Им нужно поговорить с Катериной, иначе он точно совершит какую-нибудь глупость, например, влезет ночью в это окно. Решительно развернувшись, Дерешев уже хотел направиться ко входу в замок, но тут его новый наушник ожил, раздался голос Бурова, который сегодня снова был командиром отряда, стоящего на воротах. «Олег, здесь какой-то подозрительный парень вокруг периметра околачивается». Что-то предпринимает? спросил Дерешев, сразу же разворачиваясь в сторону ворот. Нет, просто смотрит. Иногда что-то записывает или зарисовывает, мы не разглядели, ответил ему Буров. Значит, не прячется. Олег задумался. После ранения подобные новости сообщались ему командирами отрядов напрямую. Дерешев не понимал, что происходит, и его это очень сильно нервировало, поэтому в подобных ситуациях он решил разбираться самостоятельно. Нет, командир не прячется. «Осторожно ходит, это да. Если бы люди дежурили, то могли бы и пропустить. Но от нас утаиться не получится, даже если прятаться начнёт». Буров усмехнулся. «Задержать его?» «Не предпринимайте никаких действий, пока я не подойду», — принял решение Олег после небольшой паузы. «Вместе посмотрим на этого парня». Он дошёл до ворот за две минуты. Просто неслышно возник за спиной Бурова. «Докладывай» коротко приказал Олег, когда его заместитель вздрогнул, резко оборачиваясь. «Наверное, я никогда не привыкну к тому, как ты можешь неслышно появляться», пробормотал Буров и тут же кивнул в сторону, левее от подъездной дороги, идущей между рядами дубов. «Вон он». деришев внимательно посмотрел в ту сторону. Парень стоял за деревом спиной к ним, и на первый взгляд его действительно было чрезвычайно сложно заметить. Он и не прятался особо, но каждое его движение было выверенным, а скрытность поражала. «Вор!» – безошибочно определил Олег. «Ну что, пойдём узнаем, что он здесь забыл?» «Вполне возможно, что он решил стать легендой, попытавшись проникнуть в блуждающий замок», усмехнулся Буров, направляясь вслед за командиром. «В таком случае легенда станет посмертной». Дерешев первым вышел за калитку и медленно пошёл по дороге, не глядя в сторону парня. Тот, увидев, что охранники вышли за пределы охраняемого периметра, Сначала напрягся и отступил в тень, а потом заметно расслабился и опустил взгляд. Он и так старался лишний раз не нервировать оборотни, разглядывая их, а сейчас и вовсе начал разглядывать землю. «Это стоило сделать раньше». Насмешливый голос прозвучал прямо у него над духом, и парень рванул в сторону, но тут на его пути вырос второй охранник. «Даже не пытайся», — посоветовал деришев. «А то что?» — парень с вызовом посмотрел на него. «Убьёте? И как перед Громовым оправдываться будете? Он вроде бессмысленных убийств не одобряет». «Ух ты!» – восхитился Олег. «Кто же тебе сказал, что мы вообще будем докладывать о столь незначительном происшествии Андрею Михайловичу? Но ты прав, убивать тебя пока не с руки. Поэтому я, пожалуй, сломаю тебе ногу, чтобы не напрягаться и не гоняться за тобой по лесам. Я недавно был ранен, так что мне нельзя напрягаться». «Ты ещё поплачь!» «Может, Андрей Михайлович тебя пожалеет?» — скривился парень. Он их справедливо опасался, но не боялся. И этот факт не укрылся от внимательного взгляда Олега. «Ваш босс вообще очень жалостливый». «И откуда же ты так много знаешь о Громове? Следил за ним? За замком? Отвечай!» — рявкнул деришев и молниеносно перехватил парня за шею, слегка приподнимая. «Он мне вчера жизнь спас!» — прохрепел парень, вцепившись в руку оборотня и пытаясь оторвать её от своей шеи. «И поэтому ты решил проверить уязвимость его замка?» деришев мельком посмотрел на рисунок, который протягивал ему буров и слегка ослабил хватку, чтобы не придушить ненароком этого странного вора. «Чтобы предупредить!» — просипел парень, и Олег разжал пальцы, позволяя ему упасть на землю. «Ну ты козёл!» — сплюнул парень тягучую слюну, потирая шею. «Интересно, Огромов знает о такой твоей милой особенности?» «О какой особенности?» Дерешев встал перед ним, скрестив руки на груди. «Поверь, он знает о нас гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд даже тебе. Представься!» «Валет-3 в Дубровской губернии!» Парень снова сплюнул и поднялся с земли, глядя на Дерешева с неприязнью. «Ого!» — Буров присвистнул. «И что же здесь делает такой человек?» «Уж тебе должно быть известно, что в блуждающий замок невозможно проникнуть». «Невозможно», — кивнул Валет, глядя на рисунок в руках охранника. «И хотя я не прятался, а почти спокойно ждал, когда приедет Громов, вы сразу напряглись, а потом вон самого Дерешева позвали». «Почему же ты решил дождаться Громова таким оригинальным способом?» — продолжал допрос Олег. «Заметь, я не спрашиваю, откуда ты знаешь, что его сейчас нет дома». «У ворот встретиться гораздо проще» пожал плечами Валет. «Так велика вероятность, что он меня хотя бы выслушает, а не пошлёт сразу подальше. мы же его без подтверждения личности не запустили бы». Он не спрашивал, а утверждал, но Буров тем не менее кивнул, подтверждая его слова. «В городе не проще было поговорить», — усмехнулся Дерешев. «Не проще», — Валет снова потер шею. «У меня некоторые разногласия случились с Демьяном Весниным. Собственно, от его быков Громов меня вчера и спас». «Хотя, сдаётся мне, что если бы Андрей Михайлович знал, что я вор, то ещё и ножичек бы свой одному из них одолжил». Он на мгновение задумался, а потом продолжил. «Хотя вряд ли. Слишком уж они резво с меня на него переключились, как только узнали». «Что ты хочешь сказать?» Дерешев нахмурился, а Буров рефлекторно сжал в кулаке лист. «Он дрался с этими быками?» «Ага, дрался», — кивнул Валет. «Неплохо, кстати, дерётся». «У него работа слишком нервная», — поморщился деришев «Если ты здесь, значит, всё обошлось». «Наверное, вы бы первые узнали, если бы случилось нечто непоправимое», — Валет вздохнул. «Самый тупой имбецил знает, почему замки называются блуждающими, а там ему лялька какая-то помогла из благородных. Она маг, так одного по затылку звездануло, что тот потерялся, но ну, а с оставшимися двумя громов ловко справился». «О чём ты хотел Андрея предупредить?» – перебил его Дерешев. «Заказ это был. Я перед тем, как дом Демьяна взять, несколько дней караулил. Сам Веснин отказался. А вот эти, похоже, позже с заказчиком встретились. Халтурку решили взять не иначе». Валет посмотрел на замок, видимо, с этой точки, как на ладони. «Я, кажется, знаю имя заказчика. Голос мне увестника знакомым показался». «Я как-то для этого господина заказ выполнял, так что практически уверен в своей правоте». «Вот что». Дерешев опустил руки и махнул в сторону замка. «Идём. Подождёшь Громова внутри. А потом будешь среди своих байки травить про то, что тебе удалось в блуждающий замок проникнуть». «Я не думаю, что это хорошая идея...» «Мяу!» — его прервал истошный кошачий рёв. в следующее мгновение Дерешев сумел перехватить Савелия прямо в полёте, буквально выдернув кота из воздуха. Савелий извивался и пытался внушительными когтями дотянуться до отпрянувшего валета. Из кошачьих глаз чуть ли не искры сыпались. Он продолжал шипеть и вопить на одной ноте и даже умудрился расцарапать Дерешеву руку, которую оборотень так неосторожно подставил под когти. «Успокойся, что на тебя нашло?» – проговорил Буров, протянув руку, чтобы погладить взбешённого кота, и тут же отдёрнул её, спасаясь от блеснувших на солнце когтей – острых, как самые настоящие сабли. «Хранитель, видимо, думает, что мы поймали наконец того вора, таскающего его драгоценную гречку, и решил поучаствовать в расправе. И вот после этого кто-нибудь ещё мне будет говорить, что замок каким-то образом не предупреждает его?» Прошипел Дерешев, прижимая к себе вырывающаяся довольно увесистое тельце «Похоже, он эту чёртову гречку любит больше колбасы. Надо не забыть Андрею сказать, чтобы перестали уже бедного кота ущемлять» варили ему кашу хотя бы раз в день. Услышав это, Савелий замер. А потом чинно сел, удеревшего на руках, и медленно втянул когти. А после этого сделал совсем уж немыслимое. Он потерся о подбородок оборотня и заурчал. «Ему что, правда, кашу надо варить?» Недоверчиво пробормотал Буров и отскочил в сторону, едва не сбив с ног Валета, когда кот зашипел и попытался ударить его когтями. «Какое неадекватное животное!» Пробормотал Валет, делая шаг назад. «Стоять!» — ласково обратился к нему Дерешев. «Далеко собрался? Давай двигай к воротам и без глупостей. А то я хранителя отпущу, да ещё скажу, что ты пытался ради его колбасы в замок вломиться». Кот снова зашипел, и его глаза засияли зелёным светом. Валет быстро вышел вперёд и пошёл по дорожке к воротам, постоянно оглядываясь на этого бешеного хранителя. Странное дело, оборотней он не боялся, а вот кота почему-то опасался». В конце концов, пообещав себе, что спросит про хранителя у Громова, Валет вскинул голову и первым вошёл в приоткрывшиеся ворота. Ирина начала говорить, как только они со свиридовым сели в машину. «Нам удалось проследить всех потомков Екатерины Вершининой до сегодняшних дней, и это было сделать далеко не просто», — она говорила возбуждённо. При этом её глаза сияли, и она выглядела такой хорошенькой. «Так, Андрюша». «Сосредоточься на том, о чём девушка говорит, а не на ней самой», — приказал я себе, ловя её взгляд в зеркале заднего вида. «Спокойнее, Ирина Ростиславовна», — тихо сказал усмехающийся Бергер. «Мы вас ни в коем случае не будем перебивать, поэтому вы всё успеете рассказать». «Я волнуюсь». Ира нахмурилась, но практически сразу её личико разгладилось. свиридов только глаза закатила головой, покачал, глядя на неё. «Сам он выглядел более сдержанным, но и его, похоже, распирало от той информации, которую им удалось выяснить. «Значит, что-то действительно из ряда вон выходящее». «Смелее», — наконец проговорил я, выворачивая на дорогу, идущую из города и прибавляя скорость. «Иначе вы так до самого замка ничего нам не успеете рассказать». «Мы проследили потомков Вершининой до самого последнего. Их было мало, и в основном рождались девочки, кроме единственного сына Екатерины» выдохнув, сказала Ирина. «Девочки выходили замуж и рожали... Хм, тоже девочек. И так продолжалось до тех пор, пока одна из потомков Вершининой, Елизавета, не родила мальчика. И вы все этого мальчика знаете». «Ира, не делай театральных пауз и не тяни». Я, подбадривающий ей, улыбнулся. «Кто же этот мальчик, которого мы все знаем? Только не говори, что это Дерешев. Или вообще Бергер. И призрак Марии пытался с ним просто поговорить, а не запугать». «Это Никита Камнев», — с плохо скрываемым торжеством ответила Князева. «Представляете, знаменитый кожевенник, который шьёт куртки, в том числе и для тебя, Андрей, и является тем самым последним из ныне живущих потомков Екатерины Вершининой?» «Быть того не может», — Бергер уставился на меня, а я, не снижая скорости, принялся разворачивать машину, чтобы мчаться обратно в город. «Мы же перед тем, как вас забрать, как раз в его лавке были. Андрей, ты ничего подозрительного не заметил?» Может быть, Никита нервничал или что-то ещё? Нет, он вёл себя вполне нормально. Я сосредоточился на дороге. Может быть, только улыбался искренне и чаще. Но это может означать что угодно. Например, мою неудачу с куртками. Я понятия не имею, о чём буду спрашивать. «О кольце, конечно». Бергер открыл дневник Марии и ткнул пальцем в изображение. «Вот про это. Похоже, призрак всё-таки привязан к этой безделушке, и он за столько лет мог совсем одичать». «Всё зависит от того, доставил ли владелец ломбарда кольцо по назначению», немного подумав, произнёс я. «Никита всегда казался мне вполне адекватным малым, поэтому сомневаюсь, что он был бы спокоен, если бы его призрак какой-то давно умершей тётки навещал, да ещё и с какими-то странными претензиями. И да, Мария, несмотря на то, что осталось волочить такое убогое существование, фактически ради него, может быть очень опасно как для самого Камнева, так и для всей его семьи». Я резко ударил по тормозам возле кожевенной лавки. Сидевшая позади меня Ирина чуть не въехала носом в подголовник моего сиденья, но мне было в этот момент не до её комфорта. Выскочив из машины, я быстрым шагом направился к лавке. Следом за мной шёл Бергер, ведь я даже не заметил, как он вышел из машины. Всё-таки движения у оборотней какие-то слишком фантастические. Хорошо ещё, что мои стычки происходили только с оборотнями в звериных обличьях. Сомневаюсь, что мне хватило бы умений справиться даже с самым слабым бойцом Дерешева, не говоря уже про него самого. В лавке камнева не оказалось. За прилавком сидел молодой совсем парнишка, лет 16 на вид, и старательно гипнотизировал взглядом дверь. Когда мы вошли, он встрепенулся и вскочил на ноги. «Что вам угодно, господа?» Он улыбнулся, и его взгляд скользнул по моей рыжей куртке. «Куртку хочу поменять», — быстро ответил я. «Где хозяин?» «Так Никиты Ивановича нет?» – развёл руками парень, и улыбка сползла с его лица. «У него на сегодня назначено торт свадебный выбирать. Никита Иванович скоро женится. За ним невеста заехала в экипаже и они укатили. И завтра его тоже не будет, какие-то мероприятия дома нужно обсудить». «Твою мать!» – протянул я, стукнув кулаком по прилавку и выпрямляясь. «Да вы не переживайте так, я и сам могу мерки с вас снять и заказ принять. А потом Никите Ивановичу всё честь по чести передам». Сразу же затараторил парень, видя, что клиент чем-то недоволен. «Где он живёт?» Наконец, после секундного размышления, я принял решение. «Никита же не живёт в мастерской? Или всё-таки...» «Что?» «Нет, он здесь не живёт. Здесь я живу и пятеро кожевенников. Никита Иванович же не сам все заказы делает, только самые важные». Парень недоуменно посмотрел на меня. «Я же уже сказал, что сам могу...» «Адрес вот здесь напиши...» Бергер подвинул ему клочок бумаги, и, опершись руками о прилавок, наклонился к нему. «Мы хотим лично поздравить Никиту Ивановича со столь значимым событием в его жизни». А -а -а, протянул парень. «Он недалеко живёт, через пять домов». Быстро говоря, он писал корявым почерком адрес. «Но Никиты Ивановича сегодня дома нет, он торты пробует. И ни в одной кондитерской, если я правильно его невесту расслышал». «Мы это уже поняли», — Бергер улыбнулся и распрямился, выхватывая из рук мальчишки бумажку с адресом. После этого посмотрел на меня, и я кивнул на дверь. «Если Никита Иванович случайно заскочит в лавку, ну, не знаю, проверить, что ты её не сжёг, передай ему, что Громов хочет поговорить, и пусть он сам со мной свяжется, если мы его раньше дома не застанем», — сказал я, поворачиваясь к выходу. «Ничего я здесь сжигать не собираюсь», — крикнул мне вслед парень, и в его голосе явственно слышалась обида. «Все вы так говорите», — Пробормотал я и вышел на крыльцо, даже не оглянувшись на эту оскорблённую в лучших чувствах невинность. Бергер стоял на крыльце и рассматривал мою машину, из окна которой на нас с любопытством смотрел свиридов, а у него из-за плеча выглядывала Ира. «И что будем делать?» — спросил он, протягивая мне бумажку с адресом. «Поедем объезжать кондитерский?» «Сразу предупреждаю, в Дубровске этого добра больше, чем питейных заведений». «Нет, ничего мы объезжать не будем» ответил я, спускаясь с крыльца. «Едем домой, нужно отдохнуть и подумать. Да и заставить моих помощников всё, что они нарыли, внятно изложить на бумаге. А потом попробуем найти, где захоронено тело Марии, чтобы совсем уж никаких неожиданностей не было. В завещании наверняка где-то об этом должно быть написано. Ну а завтра навестим Никиту и решим, что же делать дальше».